Глава пятая. Деньги следуют за людьми. Родители Квансу владели антикварным магазином. Здание было построено из дерева, поэтому в сезон дождей протекала крыша, а во время тайфунов опоры жутко скрипели. Родители говорили, что раз это их земельный участок, строить что-то новое они не будут, и в итоге просто ремонтировали здание по мере необходимости. И магазин простоял более 40 лет, После того, как Квансу стал студентом университета и начал жить самостоятельно, он постоянно ходил в магазин, чтобы помогать с ремонтом, особенно когда случался тайфун или сильный дождь. Это стало его ответственностью, потому что родители больше не могли ремонтировать его самостоятельно. Однажды треснул столб, подпирающий крышу, и им пришлось выложить кругленькую сумму, чтобы восстановить опору. Квансу чувствовал, что старое здание рано или поздно рухнет, если он будет продолжать его так латать, и в будущем ему придется тратить намного больше денег на подобные починки. Если бы он знал, как строить здание, он бы снес магазин и построил его сам. Именно поэтому Квансу решил изучать архитектуру. Окончив провинциальный университет, он вернулся в Сеул, но ни одна фирма не брала его на работу. По счастливому стечению обстоятельств он нашел работу в небольшом архитектурном бюро в Чхунчхондо, провинция на юго-западе корейского полуострова. Фирма специализировалась на коммерческих зданиях. В ней не было такого понятия, как распределение рабочей силы. Каждый сотрудник должен был уметь выполнять любую работу. Квансу жил на стройке от сноса предыдущего здания и вплоть до завершения отделки нового. В течение 300 дней в году он спал в доме-контейнере, иногда даже дольше, если строительство замедлялось из-за непогоды, жалоб местных жителей или задержки поставок. Он наравне со всеми таскал арматуру и кирпичи, укладывал плитку, красил, исполнял роль помощника. Квансу не должен был этого делать. Он и не хотел, ему это не нравилось, но он должен был, потому что так велел босс. Через год у него открылось второе дыхание, и он начал получать от строительства удовольствие. Прежде он не думал, что у него есть какой-то талант к этому, но оказалось наоборот. Прожив в доме контейнере несколько лет, Квансу многому научился. Иногда он сталкивался с успешными выпускниками архитектурного факультета университета, которые тоже чему-то учили его. Он чувствовал, что теперь действительно знает все, чтобы восстановить антикварный магазин своих родителей. С годами здоровье их председателя стало стремительно ухудшаться, и компания была на грани закрытия. Он был человеком действия и всегда находился в движении. Но его тело не поспевало за его разумом. Кроме того, он пытался контролировать каждый шаг, даже вторгался в рабочие зоны своих сотрудников. Между ним и трудовым коллективом была относительная лояльность, но этого было мало для настоящего доверия. Если бы он доверял им, то смог бы расширить бизнес и позаботиться о собственном психическом и физическом здоровье. В конце концов, компания была закрыта, и тогда Квансу открыл свою собственную фирму. Он уговорил младшего коллегу присоединиться к нему и арендовал небольшое офисное помещение. Его первым строительным проектом была фабрика для средней по размеру компании. Квансу в ходе работы упустил несколько важных моментов, таких как стоимость сырья, рабочей силы и сроков строительства. Это была его ошибка, так что он не взял дополнительную плату и в итоге потерял деньги. Тогда-то он понял, как много скрывалось за успехом его бывшего босса. Первый проект был завершен. Владелец был очень доволен результатами и сразу же подписал контракт на строительство второй фабрики. Он познакомил Квансу с другими руководителями, благодаря чему его компания стала получать новые контракты один за другим. Однако сколько бы раз они ни пересматривали проект и его стоимость, в них все равно оставались ошибки. Они также сохранялись в сроках и плане строительства. Чтобы не показаться невежей, Он никогда не обвинял владельцев в упущениях, а покрывал их за счет своей компании. Некоторые люди говорили, что это глупо, но Квансу считал, что важнее построить доверительные отношения со своими клиентами. Компания выросла с одного сотрудника до 70. Помимо укрепления доверия с клиентами, Квансу также упорно работал над укреплением доверия со своими сотрудниками. Он наделял их достаточными полномочиями и ответственностью и старался по возможности не влезать в их работу. Сарафанное радио в малых и средних предприятиях донесло информацию и до крупных, и компания Квансу получила контракт на строительство довольно большой фабрики. Проект продвигался. За специальным ограждением, которое не пропускало пыли и шум со стройки, велась активная работа. По мере того, как закладывался фундамент, возводился каркас, а здание постепенно обретало форму и росло этаж за этажом, Квансуа осознал, что архитектура имеет непосредственное отношение к пути человека к богатству. Йон Чхоль зашел на стройку, чтобы сделать фотографии, прежде чем отправиться на работу. Бригадир разбрызгивал воду из шланга, и его худое лицо было покрыто глубокими морщинами. С первого взгляда было видно, что он человек с большим опытом работы в этой отрасли. «Здравствуйте, бригадир!» «Здравствуйте, шеф! Вы пришли фотографировать? Вы сможете увидеть ту часть, над которой мы работали вчера, только поднявшись на лифте. Вы не против?» «Да, все в порядке». Йон Чхоль надел заранее приготовленную каску и прошел внутрь. Он впервые ехал в строительном лифте, расположенный снаружи самого здания, Он казался шатким. Железные двери закрылись с лязгом. Бригадир нажал на кнопку верхнего этажа своей мозолистой рукой, такой же, как руки к вансу. Лифт резко начал движение, издавая шум. Он поднимался намного быстрее, чем казалось со стороны, и он чхоли это напугало. Настолько, что у него подрагивали ноги. Это временный лифт, поэтому выглядит ненадежно. Но пока никто не падал. Йончхоль немного успокоился от этих слов. Они прибыли на самый верхний этаж. Он поспешно вышел из лифта вслед за бригадиром, который двигался быстрым шагом, объясняя, как обстоят дела на стройке. Здесь мы заложили проводку, а тут сейчас работаем над стенами. Йончхоль сделал снимок на свой Galaxy Однако он получился нечетким. Протерев рукой объектив, он сделал еще одно фото. На этот раз все получилось как надо. Закончив осмотр, они отправились обратно. Нажимая на кнопку закрытия лифта, бригадир спросил. Вы не курите? Нет? А вы? Раньше я выкуривал больше пачки в день, но бросил после того, как появились проблемы со здоровьем. Тогда... Не хотите кофе? предложил бригадир. Йончхоль отправился за ним в дом контейнер. Там стоял бесплатный автомат с кофе. Если нажать на кнопку, из него падал бумажный стаканчик, а затем наливался кофе. Бесплатные вещи всегда обладали магической силой, заставляя чувствовать себя лучше. Вот, пожалуйста. Спасибо. В неловкой тишине оба потягивали кофе. Господин Янчхоль. Как вам кажется, что я строю? Что? Ну, здание, наверное. Бригадир мягко улыбнулся. Вот как. А мне кажется, я строю надежду. Надежду? А. -а, -а. Ясно. И давно вы в этом деле? Да, очень давно. Мне пора бы уже завязывать с этим, но нужно зарабатывать на жизнь. Да и мне отрадно видеть, как здание постепенно поднимается вверх, по правде говоря. Я испытываю гордость, когда вижу готовый результат. Меня уже отправляют на пенсию, но я продолжаю заниматься этим. Как вы с Квансу познакомились? Наверное, он тебе не рассказывал. Я был председателем компании, в которой он раньше работал. Что? Вот как? Мне больше нравится работать в качестве сотрудника, чем в качестве председателя. Когда я был боссом, я не мог успокоиться. Я постоянно переживал о том, как сэкономить еще немного денег, не появится ли какая проблема в бизнесе, почему сотрудник может делать только что-то одно, а что, если этот сотрудник уйдет, что, если кто-то бросит мусор на стройплощадке и так далее». Потом у меня случился сердечный коллапс, и я закрыл компанию. Но после выздоровления мне быстро стало скучно, потому что я был просто безумным трудоголиком. Тогда председатель Квансу спросил меня, не хочу ли я работать с ним. Я решил согласиться. Каким работником был Квансу? Я помню, как он носил с собой блокнот и постоянно что-то записывал. Наверное, ему было нелегко работать под моим руководством. Но он хорошо справлялся с работой, не жаловался. Он делал то, что другие не хотели делать, и брал на себя самую хлопотную работу. Я очень благодарен ему. Я слышал, что вы с господином Квансу были знакомы раньше. Да, он мой школьный друг. Хорошо иметь такого друга. Естественно хорошо иметь богатого друга. ну но, у меня есть друзья, которые намного успешнее господина Квансу. Но сам человек важнее его богатства, потому что деньги только следуют за ним, какой бы путь он ни выбрал. Что вы имеете в виду? Во время строительства вы неизбежно встречаете множество владельцев зданий, и они, как правило, делятся на два типа те, кто хотят выжить из работников по максимуму и завершить проект, и те, кто подходят к работе с вниманием и готовностью помочь. Он прихлебывал кофе из бумажного стаканчика, который держал руками, покрытыми мозолями. Когда мы достраиваем здание, для нас все заканчивается. Но для их владельцев это новое начало, так что время от времени я заглядываю посмотреть, в каком оно состоянии. «Как дела у компании?» «И что интересно, компания одного парня, который мне сильно досаждал, быстро исчезла, а компания другого, который был со мной вежлив, становилась больше и в итоге начала строительство еще одного здания по соседству». «Кажется, я понимаю, о чем вы». «Все дело в людях, не так ли?» Йон Чхоль отправился на работу, пока в его голове крутилось два слова — «деньги» и «люди». Компания работала с 9 утра до 18 вечера. Он сам приходил на работу в 8.30 и уходил около 18.15. Его подчиненные же появлялись только в 8.55 утра, выключали ноутбуки в 17.58, Собирали вещи и покидали офис ровно в 18.00. Йон Чхоль, который уже несколько лет работал сверхурочно каждый день, конечно, не считал, что плохо уходить в 18.00. Но все же придерживался мнения, что это не совсем тактично. В последнее время число уволившихся начало расти. Сегодня ушел еще один. Новый сотрудник, проработавший в компании 5 месяцев, Отправил заявление об увольнении и сейчас прощался с коллективом. «Я проработал тут совсем немного, но благодарен старшим коллегам, которые многому меня научили». «Они снова уходят. Интересно, куда? Насколько хороши там условия работы?» — думал Йон Чхоль. Он прислушался к разговору между уходящим сотрудником и его коллегами. «Ты действительно собираешься туда?» «Да, я хочу попробовать. Если все пойдет хорошо, я получу долю как соучредитель, а если нет, то пойду куда-нибудь на стажировку». «Круто. Мои родители переломали бы мне ноги, если бы я сказал им, что перехожу в такой стартап». «Стартап, значит». Йон Чхоль искренне не понимал, зачем уходить и связываться с какими-то неопытными дельцами, отказываясь от места в такой солидной и стабильной компании. После обеда Йон Чхоль отправился в библиотеку компании. Там всегда было тихо и можно было вздремнуть. Он нашел уголок, где его никто не видел, и попытался устроиться. Но тут его внимание привлекла книга. «Рабочая жизнь в наши дни. Посмотрим, чем живут сейчас эти люди, у которых нет энтузиазма, а только рациональность». Он пролистывал страницы одну за другой. Времена изменились. Оставьте ценность труда муравьям. Ценность труда уже давно перешла в ценность активов. Оставьте достижение чего-либо постепенно, шаг за шагом, улиткам. Мы хотим получить все и сразу. Оставьте компетентность, честность и признание пчелам. Реальность такова, что если у тебя нет собственного дома, тебя назовут глупым попрошайкой. Эстетику труда и все тому подобное оставьте коровам. Труд — это просто труд. Оставьте идею пожизненной работы черепахам. Мы хотим двигаться вперед, повышать свою цену, работать в разных компаниях и выполнять разные задачи. Оставьте справедливость слонам. Реальность такова, что похвалу получают те, кто льстит другим. Оставьте совместный рост муравьедам. Не подменяйте понятие роста компании и личного роста. Оставьте ложь о горизонтальной коммуникации кузнечикам. Половина штата компаний – старики, которые не поймут ваших стремлений. Оставьте кошкам иллюзии расширенных льгот компаний. Лотерея квартир компании полностью сфальсифицирована. Оставьте сладкое искушение защиты сотрудников пенсионного возраста носорогом. Мы все знаем, что если вам больше 45, то вас с высокой вероятностью выкинут из компании. Йон Чхоль будто очнулся от сна. Если это правда, было ли вообще будущее у офисных сотрудников? Во второй половине дня проходила презентация творческих клубов перед председателем. Йон Чхоль руководил музыкальной группой. Он ходил в детстве в церковь и учился играть на различных инструментах. Но лучше всего ему удавалась бас-гитара. Сейчас он готовится выступить с отчетом о проведенных мероприятиях перед председателем. Средний возраст участников группы был около 45 лет. На самом деле никто не горел желанием вступать в клуб. Творческая деятельность должна была способствовать сплочению коллектива, но по факту стала скорее дополнительным бременем. Они почти никогда не проводили настоящих репетиций, вместо этого просто болтая за выпивкой. Хотя, чтобы немного оправдать себя, они проводили свои встречи в караоке. Но в любом случае успешность клубов определялась тем, насколько поднимался моральный дух участников. Поэтому лидеры групп сидели в конференц-зале, нервно заучивая свои отчеты. Председатель смотрела на первого докладчика с легким блеском в глазах. Это была статная и элегантная женщина. Строгий черный костюм, волосы завязаны в тугой пучок, который похож на шарик для пинг-понга. Здравствуйте, я Ким Сэа, глава клуба настольного тенниса «Пинг-понг». Наш клуб ориентирован на женскую аудиторию, и мы проводим игры во время обеденного перерыва, а не по выходным или после работы. К нам легко может присоединиться любой желающий, именно поэтому число наших членов постоянно растет. «Отлично, я тоже люблю настольный теннис. Давайте как-нибудь сыграем вместе. Итак, следующий клуб». Председатель закончила обсуждение быстрее, чем я ожидал. «Мне было что сказать по поводу этих теннисистов, но не особо хочется с ними связываться», — подумал Йон Чхоль. Вышел второй докладчик. «Ну, конечно. Что еще стоило ожидать от руководителя группы по фитнесу?» Складывалось ощущение, будто рубашка на нем вот-вот треснет по швам. Здравствуйте, я Чхве а возглавляю клуб по фитнесу. Мы вместе занимаемся в соседнем спортзале перед работой. Изначально в клубе были только мужчины, но в последнее время количество женщин растет. Мы не просто тренируемся, у нас есть цель – участвовать в любительских соревнованиях, так что мы стараемся мотивировать друг друга. Понятно, как называется ваш клуб? Стероид. Что это значит? Ну, это, конечно, не о том, что мы собираемся использовать их, только то, что мы построим тело лучше, чем у тех, кто их использует. Хорошо. Следующий клуб. Третий докладчик Йончхоль. Ему особо нечего было сказать. Он вышел и кратко отчитался. Здравствуйте, я Йончхоль. «Лидер музыкальной группы нашей компании. Мы собираемся вместе раз в месяц, чтобы порепетировать». «Музыкальная группа. Интересно. Какое название вы выбрали?» «Рыночная капитализация». Он заметил, как несколько человек в зале еле сдерживали смех. «Сколько у вас участников?» «Пять». «А разве пять человек не слишком мало для клуба?» Клуб ведь создан не для того, чтобы поддерживать первоначальное количество участников. По спине Йончхоля прокатилась капелька пота. Председатель нашла глазами руководителя команды по связям с общественностью и обратилась к нему. «Руководитель, давайте организуем выступление группы на корпоративе в конце года. Немного изменим концепцию. Только не выбирайте слишком жесткие и драматичные композиции». Пусть это будет что-то непринужденное. Вы понимаете, о чем я?» Глава команды по связям с общественностью скромно склонил голову в знак согласия. С этого дня Юн Чхоль и остальные члены группы принялись каждый день репетировать как сумасшедшие. К их несчастью, руководитель пиар-отдела настоял на оригинальной песне, а не уже известной. Ведь без этого невозможно было определить, насколько хорошо они пишут собственную музыку. Настал день мероприятия. На сцене награждали лучших сотрудников и вручали подарки партнерам. Квансу тоже поднялся на подиум. Он получил награду от председателя и с благодарной улыбкой пожал ей руку. Фотограф без устали щелкал камерой, выбирая лучшие ракурсы. Тем временем Ён Чхоль готовился к выступлению за кулисами. Он взял в руки бас-гитару, размял шею и запястья. Они должны были выступить в перерыве, когда закончится первая часть церемонии. Для гостей настало время насладиться шампанским и отдохнуть от официальной части. Ведущий как раз выбежал на сцену, чтобы сделать объявление. «А сейчас немного рок-н-ролла от нашей любимой группы. Встречайте!» «Рыночная капитализация!» Группа вышла на сцену под звуки электрогитары. Вокалист встал перед микрофоном. «Всем привет! С вами группа «Рыночная капитализация». Наша первая песня называется пик and пик блюз Отсылка к способу покупки недвижимости в Республике Корея, который в последнее время стал популярен. Когда здание уже построено и не все квартиры там раскуплены, У людей есть возможность купить их по цене ниже рыночной, то есть буквально подобрать за другими оставшиеся. Ты думаешь, что есть шанс купить квартиру подешевле, но в тот момент, когда решишься, шанс уже не твой. Это не тот выбор, о котором ты мечтал, но пойми, для кого-то и это глоток свежего воздуха. Есть лишь одна вещь, которая не подвластна ни Будди, ни Иисусу, лишь твой выбор. Ты это знаешь, не пытайся отрицать. Наступит день, когда придется реанимировать свою жизнь. И этот день уже сегодня, не упусти его. Время идет, не теряй его зря. Отчёт начался, и стрелки бегут все быстрее. Воу-воу. Все музыканты, включая Йончхоля, играли с таким мастерством, словно оттачивали аккорды годами. Экстренные ежедневные репетиции принесли свои плоды. Сыграв пять песен, они спустились в зал к остальным гостям. Из колонок начал звучать мягкий джаз. После выступления на сцене всем участникам группы стало как-то неловко ходить с бокалами шампанского среди гостей. Казалось, что все вокруг следили за тем, подойдет ли председатель к Йончхолю или нет. Однако через какое-то время коллеги потеряли интерес и начали общаться между собой. Йончхоль тоже слонялся по залу с бокалом шампанского. Неожиданно в голове промелькнула мысль, что Квансу тоже здесь. Он начал искать его взглядом, но обнаружил, что тот стоит рядом с председателем. Йончхоль засомневался, стоит ли ему подойти или нет. Спустя короткое время, проведенное в размышлениях, он медленно приблизился к их компании, пытаясь приглядеться. Судя по всему, председатели Квансу общались друг с другом на равных, и в их отношениях явно не соблюдалась вертикальная иерархия. Обычно, когда другие находились рядом с председателем, они сутуливались, опускали голову и пытались всем своим видом выразить почтение. Но Квансу, видимо, совершенно не испытывал дискомфорта в ее компании. Плечи широко расправлены, идеальная осанка. И он чхоль никогда раньше не видел, чтобы кто-то выглядел так расслабленно перед председателем. «Мой богатый школьный друг, я одновременно горжусь и завидую». Он подходил все ближе и ближе, понимая, конечно, что ему там не место. Это был совершенно другой уровень, и он чувствовал себя кроликом, идущим прямо в пасть ко львам. Именно в этот момент председатель заметила Йончхоля: Йончхоль, идите сюда, давайте выпьем вместе. Единственная дочь основателя она выглядела просто невероятно для своих 50 лет короткая стрижка, фиолетовый пиджак поверх белой блузки, начищенные туфли спортивные телосложения. Ухоженная кожа с едва заметными возрастными морщинками и ясные глаза. У нее была не агрессивная подавляющая аура, характерная для многих руководителей. Она скорее производила впечатление человека, терпение которого не стоит лишний раз испытывать. Йон Чхоль не мог понять, сказывалась ли на ней должность председателя или все дело было в природном обаянии. «Я слышала, что вы дружите с президентом Квансу. Повезло же вам». Она весело рассмеялась, но потом гораздо более серьезно посмотрела на его друга. Господин Квансу, я возлагаю на вас большие надежды относительно строительства нашего офисного здания. Председатель дружелюбно похлопала Квансу по плечу и ушла пообщаться с другими гостями. И чхоль дождался, пока та скроется из виду. Квансу, а о чем это председатель? Я сказал ей, что мы друзья. «Правда? О чем вы еще говорили?» «Она сказала мне, что планирует построить дом в районе Пхенчхандон и попросила меня помочь с этим». «Вот как? А еще?» «Ну, она спросила меня, интересуюсь ли я искусством, и я ответил, что да. Поэтому она предложила сходить как-нибудь на выставку». «Председатель? С тобой?» «Да». Думаю, у председателя много друзей, поэтому странно, что она предложила именно мне. Думаю, ей с тобой комфортно. Ну, может и так. Хочешь пойти с нами?» Йон слышал, что инвестиции в искусство сейчас называли крайне перспективными. Если он не попробует сейчас, то потом у него просто не будет шанса. «Да, попроси за меня у председателя, пожалуйста. Спроси, могу ли я пойти с вами? Позже Квансу сообщил, что через неделю им назначена встреча в галерее в Ханнамдоне, район в Сеуле, Южная Корея, один из самых богатых кварталов в стране. Мой богатый школьный друг действительно потрясающий, думал Ёнчхоль.